При переезде из Европы в Азию произошла какая-то неуловимая перемена. Словно время перестало играть сколько-нибудь важную роль. Поезд двигался теперь неторопливо вдоль берега мраморного моря, вверх по склонам гор. Дорога была сказочно красива. Другими стали и пассажиры, хотя точно определить, чем нынешние отличались от прежних, я бы не взялась, я чувствовала себя отрезанной от привычного мне окружения. Но тем интереснее становилось путешествие. Мне доставляло огромное удовольствие рассматривать на остановках людей в пестрых одеждах, толпившихся на перронах крестьян и неведомые кушанья, которые они предлагали пассажирам через окна, что-то нанизанное на вертелы, или завернутые в виноградные листья, яйца выкрашенные в разные цвета и тому подобное. По мере продвижения на восток, правда, еда становилась все более неприятной, все более горячей, жирной и безвкусной. На второй вечер поезд сделал остановку, и пассажиры высыпали полюбоваться киликийскими воротами. П нами предстала картина, фантастической красоты. Никогда ее не забуду. Впоследствии я проезжала по тому пути туда и обратно множество раз, и поскольку расписание менялось, оказывалось там в разное время дня и ночи. Иногда рано утром, когда вид был удивительно красивым, иногда, как впервые, около шести часов вечера, иногда, к сожалению, глубокой ночью. Но в тот первый раз Мне повезло. Выйдя из поезда вместе с другими, я увидела неописуемую красоту. На горизонте медленно заходило солнце. Я была так рада и благодарна судьбе, занесшей меня сюда. Затем раздался свисток, мы разошлись по своим вагонам, и поезд стал медленно спускаться по длинному склону ущелья, чтобы, переехав через текущую по его дну реку, перебраться на противоположный склон. Мы покидали Турцию и въезжали в Сирию через Алеппо. Прежде чем мы добрались до Алеппо, со мной случилась неприятность — Я обнаружила у себя на плечах, на затылке, щиколотках и коленях следы множества укусов и подумала, что меня искусали москиты. Но то были не москиты. По своей тогдашней неискушенности я не знала, что это были клопы. У меня на всю жизнь сохранилась особая чувствительность к их укусам. Они выползали из всех щелей старомодных деревянных вагонов и жадно набрасывались на сочных пассажиров. Температура у меня подскочила до 38 градусов, и руки вздулись. Наконец, при любезной помощи французского коммивояжёра удалось разрезать рукава моего пальто и блузки. Руки внутри них так распухли, что ничего другого не оставалось. У меня был жар, болела голова, Я отвратительно себя чувствовала и думала про себя, ах, зачем я пустилась в это путешествие. Мой новый французский друг был незаменим. Где-то купил для меня виноград, сладкий мелкий виноград, который растет только в том уголке земли.